Глава 16. «Следующий день я ходил по арабскому рынку. Это, конечно, что-то с чем-то, хотя и видно упадок. Половину товара я не опознал, пришлось спрашивать, что это и для чего. Наблюдал, как пекли большие лепешки, пита. Даже попробовал с апельсиновым вареньем. Почему-то такого в нашей общей памяти не осталось». Понравились. Написал себе список экспортно-импортных товаров. Кроме угля сюда можно ввести мед, воск, растительное масло, сахар, керосиновые лампы и керосин. Можно и разные пиломатериалы, и простые изделия из древесина. Высокий и средний сегмент тут плотно занят довольно качественной местной продукцией. Но главное, что меня поразило, это довольно высокая цена на ячмень. Неожиданно. Это особенно надо запомнить. Себе прикупил два легких кресла из ливанского кедра. Несмотря на лак, пахли очень приятно. Также прикупил несколько штук шикарных махровых турецких турец нагрузил половину на самира и с этим отправились в лавку Каббасу. «Что-то, дядя, у тебя лавка занята наполовину. Рассматриваю довольно большое помещение». Тут Аббас торгует специями, благовониями и маслами. Ты же посмотрел, какой бедный стал рынок. А вот раньше я помню. Прикрыл глаза и покачал головой Акель Аббас. Проклятые европейцы разрушили наш мир и продолжают его разрушать. Торговля совсем захерела. Сейчас все воюют со всеми, а раньше спокойно караваны ходили от Марокко до Китая. Что есть, то есть. Османская империя европейцев совсем не устраивала. Мешала им обогащаться. Да и боялись они ее ничуть не меньше российской. Вот и стравливали их друг с другом постоянно. Но ничего, дядя, за всех не скажу, а тебе с тов стараюсь помочь. К вечеру съездил на пароход, проверил, как там дела, и забрал подарки лурам. «Привет. А почему не с братом? На следующее утро на краю города встречаю хаджара». «Погиб брат. Погиб как воин. Пусть ангелы милости поднимут его в Ильин», — склонил голову хаджар. «На небе открываются врата, и душу достойного ангелы поднимают в Ильин. Это особое место на седьмом небе. Там ангелы записывают имя умершего мусульманина в специальную книгу «Вера в исламе». Примечание автора. «Помолчали. Каждый помянул свое». Затем Хаджар помог охраннику закрепить груз на вьючной лошади, и мы отправились на стоянку к лурам, а охранник направился обратно в магазин Каббасу. В этот раз луры расположились несколько в другом месте, ближе к морю, на берегу маленького ручья. Похоже, к лету горный ручеек пересохнет, и им придется перекочевать в другое место. Встречающих нас настороженных охранников добавилось, как добавилось и самих луров. На стоянке жизнь кипит, на нас мимоходом смотрят, но без особого ажиотажа. Даже вездесущие дети задерживаются только на несколько секунд и спешат по своим делам. Стоянка, Стоянка людей больше напоминает военный лагерь, чем стоянку кочевников. В прошлый раз такого не наблюдалось. Видать, рыскающие вокруг французские марокканские гумьеры и англичане были хорошими учителями, раз научили осторожности и порядку. Забираю два своих мешка, в которых подарки, и иду в знакомый большой шатер к Бехрузу. Остальной груз – это заказ луров у Аббаса. Дядя с этим племенем поддерживает самые тесные отношения, покупая у них товары и контрабанду. «Давно тебя не видел, сынок? Обнимает меня в своем шатре старик, как родственника». Мне срочно пришлось отпустить груз за собой. Да что за ерунда. И там сынок, и тут сынок. Я им что, потерянный сын всего Ливана? Я смотрю, дела ваши идут хорошо. Вас стало больше. А воины стали. Настоящими джинами пустыни. Слегка обнимая, хвалю старика. Проходи, дорогой. Расскажи, что видел. Где был. Сейчас плов сделают. Пир устроим. Ух, как вкусно. Давно так не ел. А я вот вам подарки привез. После трех часов неспешной беседы и еды подтягиваю к себе свой груз. Сначала достаю английские переметные сумки. Дальше три чехла для ч Тут потребовалось объяснить, как их цепляют на луку седла. Все же это европейский вариант и редко поставляемый в колонии. Потом три австрийские фляги с двумя горлышками, армейские котелки и ложки. Также три набора разных английских иголок с золотистыми ушками. Все это делю между бехрузом, шахином и пейманом, которые были с нами. И самый дорогой подарок – уважаемому бихрузу Последний подарок старику, этим подтверждая его статус. Медленно разворачиваю завернутые в ткань красивое марокканское овальное медное чеканное блюдо. Церемониально дарю старшему – «Все это для луров имеет ценность намного больше, чем деньги». «И я тебе подарок приготовил», – произнес старик, любуюсь под носом, и явно довольный тем, что такой подарок достался только ему. Шахин одним слитным движением соскользнул с ковра, на котором мы сидели, и вышел из шатра. Через несколько минут вернулся с ковром под мышкой. Слитным движением рядом с нами развернул ковер размером полтора на два с половиной метра. Лучи света, подающие через специальные окна на крыше шатра, осветили ворс, и ковер заиграл яркими красками. Все застыли с немым восхищением. В середине ковра круглый рисунок из красных цветов, символизирующий райский сад. От него на края летели красные с синим райские птицы, похожие на фениксов и павлинов. Весь рисунок на светло-сером фоне ковра. По краю красная кайма с красной бахромой. Красота! Опасная красота. Не принять мне тоже невозможно. Вот только что мне потом с этой красотой делать? Как красная метка в райский сад. У нас еще есть. Можем продать? Улыбнулся старик и пригладил куцую бороду рукой. А что еще предложить можете? Все еще не могу оторвать глаз от красивого ковра. Ни в этой, ни в прошлой жизни такого красоты я не видел. Знают англичане, что заказывать. Есть еще иранский каламкар в этом же стиле. Обрадовал меня Бехрус. И откуда такое богатство? Усмехаюсь я. Иранский каламкар очень дорогая ткань из высококачественного хлопка. Благодаря специальной обработке ткань в течение многих лет не изнашивается, легко стирается и марается быстро Ну и стоит соответственно. «Добыча», — усмехнулся стоящий рядом Пейман. «Это не та случайная добыча, из-за которой все побережье на ушах стоит», — нерадостно усмехаюсь я. «Так получилось. Кто же знал? Старик, прекрасно понявший мое недовольство. Мы готовы обменять ковры, ткань и свои товары на твои по низким ценам, но нам требуется твоя помощь. Рассказывайте. усаживаясь поудобнее на свое место». Интересный вышел рассказ. Из-за наших прошлых подвигов и разграбления каравана, англичане стали патрулировать окрестности двумя бронеавтомобилями с десантом. Покоя нет никому. Торговля и контрабанда резко уменьшились. А луры вообще спрятались и не знают, что дальше делать. Надо их уничтожить и спрятать. Пусть ищут. А может еще из-за этого французы с англичанами повоюют. Воинственно добавил Шахин. Надо посмотреть, что там за бронеавтомобили. А пока договариваемся так. Почему бы не попробовать еще раз щелкнуть по носу англичан? Люди есть. И люди обученные тем более об арабам это сделать невозможно. Это знают все. Выдвигаю мои условия. Если захватим, то машины прячем. Забрать сейчас я их никак не могу. Все, что у них есть от англичан и французов и их долю, я меняю на ружья и боеприпасы. Ковры и ткань беру по минимальной цене. Слишком она и узнаваемая. Покупаю, вернее меняю, их лучшие вещи на оружие. Все свое не особо нужное и громоздкое барахло они прячут тут, а сами откачевывают в сторону Ирана. Там продают оружие и купят новые нужные им вещи. Сейчас в западных районах Ирана и Ираки очень неспокойно, и оружие в хорошей цене. Лишь недавно англичане вытеснили из западного ирана и Ирака французов, оставив их влияние только в большей части Сирии и Ливана. Также англичане потеснили немцев и договорились с иранским шахом. «Для меня луры покупают похожие ковры и материю, но обычной ценовой категории для маскировки. Также будут покупать сломанное оружие, особенно пулеметы. Вернуться осенью, тогда и я опять сюда приду. После акции проводники луров проводят приехавших со мной людей в окрестности Иерусалима. Сначала мы посетили привезенных мной людей, благо тут было близко. Перевезли груз и людей к стоянке луров. Разные одежды у У луров набралось прилично причем разных национальностей хватило переодеться всем. Расплатился я за это боеприпасами и саблями. После этого, взяв разведчиков, направились к форту Нимрот. Там у англичан уж очень удобное место контролировать большую площадь окрестностей и пересечение дорог. Вот и приходится мне опять лежать в окрестностях форта Нимрот и наблюдать в бинокль, как носятся два знакомых броневика Роус-Ройса. Да, здорово рассердились англичане, раз пошли на такие меры и траты. Сзади в кузове у бронеавтомобилей по паре солдат, которые проверяют караваны и окрестности. У одного броневика есть рация, у второго специальная турель на башне с пулеметом Льюиса для стрельбы по Никак авиацию французов опасаются, хотя с нее и так удобно стрелять, особенно на длинное расстояние. Странно, почему в ркк такая турель не появилась на броневиках, ведь все просто, дешево и удобно. Все записываю в дневник, пытаясь построить закономерность и придумать, как подловить английскую маневренную группу. Опа! А вот и небольшой караван из двух десятков верблюдов и четырех всадников, идущий из центральных частей Сирии или Ирака. Английские бронеавтомобили остановились на расстоянии 100 метров, направив на караван пулеметы. Солдаты соскочили с кузовов и начали проверять груз. Надо отдать должное англичан, все происходило довольно быстро, четко и без излишней грубости. Так как караванщики подчинялись командам, кто-то из англичан явно владел турецким или арабским языком. Небольшие проблемы возникли только с женщинами. Их все-таки заставили распахнуть халаты и показать, что на теле ничего нет. Удивительно, но ничего англичане у местных брать не стали. Дальше бронеавтомобили забрались на небольшой холм и остановились в тени одинокого дерева, чем-то похожего на дуб. Полдень, жара уже довольно сильная. Представляю, как там в броневике приходится экипажу. Ужас. На стоянке открыли люки и двери. В бронеавтомобиле, у которого антенна радиостанции, наполовину вылез офицер в наушниках и что-то забубнил в микрофон в руках, явно докладывал про караван. Из другого броневика другой командир с огромным морским биноклем, я аж позавидовал и стал обозревать окрестности. Простояв почти час, отдохнув и напившись воды, экипажи забрались в бронеавтомобили, уехали по своим делам. Шахин, у нас только две возможности: или на такой вот стоянке, или делать фальшивый караван, вздохнул я. Вот только как поймать их на стоянке, я не знаю. Слишком они опытные. Внимательно выбирают место отдыха и в одном месте не становятся. Что никак. Если караван как из брони их достать, потерну с лур. Да еще и рация. Мигом помощь придет. Вздыхаю я. Мало того, что территория полупустынная. Так я боюсь, услышат выстрелы в форте и вышлют подкрепления Значит будем опять копать и рисковать. Тем более такие ловушки тут не устраивают. Вот только каменистая почва. Вздыхаю, представляя объем работы и затраченных сил. Наметили за небольшим холмиком место, где часто проносятся автомобили, и направились к лурам. Ну что, Фома, сумеют твои из пистолетов зачистить ан англичан, обращаюсь я к главе привезенных мной переселенцев. Мы сидим в теньке, попивая чай, рассматриваем нарисованный мной план и решаем, что делать с английской маневренной группой. Нет смысла, даже если все пройдет хорошо, в чем я сомневаюсь. Такой бронеавтомобиль в производстве стоит от пяти до десяти тысяч долларов, так что искать будут. Забрать ты их сейчас не сможешь. Английские разведчики их обязательно найдут и заберут, да еще, возможно, и выяснят, кто напал. Лучше в следующий раз, да и подготовишься лучше. Не соглашается со мной Фома. Да, ну может и правильно, а то я что-то себя уж слишком великим стратегом воином возомнил. Думать надо лучше и подготовиться. В следующий раз, когда приду, обязательно прикуплю МП-18 или подобные автоматы и дымовых шашек. Решили отложить, договорились, что я доставлю оружие. Луры и Фома подготовят людей и узнают, сколько форте людей и обстановку вокруг. Может, есть смысл не гоняться за двумя автомобилями, а разграбить весь форт сразу, а мне, соответственно, расплатиться и увести все улики. И что удивительно, Фома, а затем и Луры, заказали мне донских лошадей светлой масти. На этом мы и расстались. Я отправился в Триполи Каббасо. Вам заказ, дядя, улыбаюсь. Приготовите на осень крепких шелковых ниток, разных, для шитья. Дешевого крепкого шелка, оливкового недорогого мыла. Присмотритесь к коже, ну и договаривайтесь на бартер за свой товар. Подводим мы общий итог торговым сделкам. Пришлось за поставленный товар на судно доплатить из своих денег. Дядя воспользовался случаем и наверняка знакомых подключил для поставки товара мне на судно. Местным-то свою продукцию девать некуда, вот и воспользовались. Пришлось доплачивать французскими деньгами, они тут в большой цене «Я тебе подарок приготовил. Посмотришь у себя. Надеюсь, тебе и твоим понравится», обнимает напоследок меня Аббас. По его приказу слуги грузят два больших плетеных сундука в повозку. «Сажусь рядом и едем на корабль». «Давай, олов докладывай». Проблемы были, прибыв на судно и проконтролировав занос сундуков в свою маленькую каюту. «Жан-Мари меня уже конкретно достал. Условия жизни на корабле отвратительные. Сам корабль так и стоял на причале за минимальную плату. Все равно большая часть причалов свободная». «Вот тут все записано», подает мне список. «Да, от Олафа лишнее по делу. Быстро просматриваю толково составленный список по грузу и времени вступления. Вроде все нормально. По пути все сам досконально проверю. Все равно делать нечего будет. А сейчас пора идти нормально поспать и отдохнуть. А то что-то укатались и в кукуртые горки. Собираю экипаж и команду отход. Идет туда, где выгружали людей. Там надо забрать немного груза и в Россию. Отдаю команду, а сам иду в каюту на отдых. Конец четвертой книги.